Глава 13. Революции 1848 года в Европе. Страницы с 380 по 425. Страница 380. Введение. В 1848-1849 годах Почти вся Европа была охвачена революционным пожаром. Во Франции и Австрийской империи, в Пруссии и большинстве других германских государств. В раздробленной Италии вспыхнули буржуазные революции. Париж, Вена, Берлин, Рим, многие другие европейские столицы стали центрами революционных событий. никогда ранее европа не знала такого всеобщего обострения классовой борьбы, такого широкого размаха развернувшихся одновременно народных выступлений и бурного подъема во многих странах национально освободительного движения. в различных частях континента Накал борьбы был не одинаков. По-разному складывалась расстановка классовых сил. Глубокое недовольство народных масс проявлялось в многообразных формах. Но несомненным было одно. Революционные события приняли общие европейские масштабы. К этому времени во многих европейских странах Сохранялись еще феодальные или полуфеодальные отношения, а в ряде государств – абсолютистские порядки. В Австрийской и Османской империях, в некоторых других государствах, классовый гнет соединялся с национальным. Страница 381. В Германии и Италии, Неотложной потребностью было образование объединенных буржуазных национальных государств. Уничтожение феодализма и его пережитков, национальное освобождение угнетенных народов, соединение воедино раздробленных германских и итальянских земель, проведение повсюду глубоких демократических преобразований, Эти задачи выдвигались тогда на первый план всем ходом исторического развития. Радикально решить их можно было только революционным путем. В 1848 году, писал Владимир Ильич Ленин, во всей Европе объективно стояла на очереди буржуазно-демократическая революция. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 30. Страница 12. В отличие от буржуазных революций мануфактурного периода, она назревала в условиях относительно далеко зашедшего в ряде стран развития капитализма. К середине XIX века в Европе капиталистический способ производства играл уже ведущую роль. Во Франции, Пруссии, Австрийской империи, Сардинском королевстве и в некоторых других государствах происходил промышленный переворот, а в Англии он уже завершился. Однако во многих европейских странах развитие капитализма сдерживалось сохранявшимися различными феодальными преградами политическим засильем крупных землевладельцев, реакционными порядками, государственной раздробленностью и национальным угнетением. С развитием капитализма обнаружились присущие ему глубокие противоречия. Едва установившиеся капиталистические отношения породили новый классовый антагонизм между пролетариатом и буржуазией. В конфликты с предпринимателями-капиталистами все чаще вступали не только рабочие, но и страдавшие от развития крупного капитала ремесленники, крестьяне, широкие массы трудящихся. Однако объективные условия для ликвидации только утверждавшихся тогда капиталистических отношений еще не сложились. Во второй половине сороковых годов девятнадцатого века в большинстве государств Европы нарастал кризис верхов, кризис политики правящих кругов. Повсюду прорывалось наружу возмущение низов, ширились народные движения. Причины их были многообразны. Тяжелое бремя феодальных поборов, усиление капиталистической эксплуатации, переплетение ее с феодальными пережитками, чужеземное господство и насильственная ассимиляция национальных меньшинств, засилье реакции и политическое бесправие трудящихся. В 1847 году Сложилась общеевропейская революционная ситуация. Она возникла в условиях ускорившегося в целом развития капитализма и незавершенности в то же время почти всюду буржуазных преобразований. Повсеместное и одновременное обострение противоречий было вызвано прежде всего конфликтом, между капитализмом и феодализмом или пережитками последнего, но отчасти уже и самим капиталистическим способом производства. Начало революции ускорили, по словам Маркса, два экономических события мирового значения. Сельскохозяйственные бедствия 1845-1847 годов, картофельная болезнь и неурожай зерна и других полевых культур. И разразившийся в 1847 году, сразу в нескольких странах, приобретший международный характер, экономический кризис. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 7, страница 12. В 1848 году грянул всеобщий взрыв народного недовольства. Важной особенностью расстановки классовых сил накануне буржуазных революций 1848-1849 годов было происходившее в результате промышленного переворота формирование пролетариата и выделение его в особый общественный класс. Рабочие вступали на путь самостоятельной борьбы против буржуазии. В передовых европейских странах эта борьба выдвигалась на первый план и поднялась на новую ступень. Массовое рабочее движение приобретало уже не только экономический, но и политический характер. В революциях 1848-1849 годов выступления рабочих достигли наивысшего подъема во Франции, где в июне 1848 года в Париже произошла, как писал Энгельс, первая великая битва за господство между пролетариатом и буржуазией. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 532. Страница 382. Однако в тех исторических условиях не сложилось еще объективных предпосылок для победы пролетариата. Он не был еще в силах возглавить революционное движение массы. Другая особенность расстановки классовых сил в начавшихся революциях состояла в том, что в период борьбы буржуазии за политическое господство происходил процесс отхода ее от революционных позиций. Степень развития этого процесса была не одинакова в разных странах. Но даже там, где накануне революции активность пролетариата была еще невелика напуганная его выступлениями в других частях европы буржуазия начинала видеть в нем наиболее опасного и грозного врага это не могло не сказаться на ее действиях во время революции 1848 1849 годов Тем более, что рабочие всюду выступали наиболее активной силой. Становившаяся контрреволюционной, буржуазия нередко шла на союз или серьезные компромиссы с абсолютизмом и реакционными крупными землевладельцами. В период революционного подъема в первых рядах борцов за демократические преобразования, оказалась мелкая городская буржуазия, хотя в целом ее позиция, по мере обострения противоречий между рабочими и предпринимателями-капиталистами, становилась все более шаткой и непоследовательной. Расслоение крестьянства в этот период, особенно в капиталистически развитых странах, было уже гораздо более значительным, чем во время ранних буржуазных революций. Зажиточная верхушка крестьянства и его малоземельная или вовсе безземельная часть по-разному относились к революционным событиям. Одни увидели в них угрозу собственному благополучию, другие – возможность избавления от притеснений и нищеты. Широкие слои крестьянства активнее всего выступали там, где сохранялись еще в той или иной степени феодальные отношения или значительные пережитки феодализма. Накануне революции 1848 года, в 1849 -го годов, возник марксизм революционное учение, определившее пути и средства борьбы рабочего класса. Марксизм еще не одержал победу над распространенными тогда среди рабочих разного рода утопическими и реформистскими учениями. Но в развитии освободительного движения пролетариата произошел перелом. Маркс и Энгельс не только дали в ряде своих работ глубокий анализ предреволюционной обстановки в Европе и последующих революционных событий, но и сами приняли в них непосредственное участие. Европейские революции подтвердили правильность теории научного коммунизма и дали мощный импульс дальнейшему развитию учения, созданного Марксом и Энгельсом.